Глава 28 Павел за минувшую неделю в горах побывал столько, сколько ему за всю жизнь не приходилось. Причем в горах абсолютно разных. От заснеженных Альп до укутанных дымкой склонов Камчатки. Сейчас же под брюхом шторма раскинулся бескрайний зеленый океан. Вглядывайся, не вглядывайся, да хоть глаза из орбит выкати, но за сплошной листвой ни черта не разглядишь, какой бы роскошной ни была оптика. Шторм мог, казалось бы, невозможной для самолета зависать в воздухе и дать десантным войскам возможность оценить место высадки. Осмотр места толком ничего не дал. Более или менее просматривались руины древнего города. Туристический поток отсекли от Мачу-Пикчу час назад. Американцы задействовали все еще функционирующую и готовую поработать на часовых резентуру ЦРУ. На развалинах еще шатались местные гиды и продавцы сувениров. Их предупредить возможности не было. Попытки согнать продавцов с места с вывешенному огромному флагу, протопрограмма, мы пришли тебя немножечко убивать. Однако у Павла имелся запасной вариант. Как прощупать потенциальную оборону пришельцев? Мимо зависшего шторма-1 спикировал второй шторм. Как на нем до штаба долетели американцы, для Павла оставалось загадкой. Если первый шторм выглядел слегка недособранным, то второй вообще летал на честном слове и чуть ли не на одном крыле. Обшивку на нем делали в тропях, сварными швами крепят друг к другу. И даже намека на окраску фюзеляжа не было. Так что он выглядел как адская машина из пост апокалипсиса и падала эта полусобранная машина тоже как в последний раз, как будто бы пилот, горе самолета, решил протаранить землю. Но за мгновение до того, как нос спахал почву, пилот выровнял машину, и тут же, через едва открывшуюся парель, на землю посыпались МКП. Первый ударный отряд, особый. Его команда Марины готовила прямо в полете. «Давай, открывайся!» — мысленно подгонял шторм Пайл. С него выпрыгнул всего десяток машин, но внутри по-прежнему находились группы техников. Шторм, как бы услышав призыв Павла и зацепив крылом землю, покачнувшись, начал вертикально набирать высоту. Самая рискованная часть операции пройдена успешно. Марина со своими сотрудниками сейчас должна уйти на трёхкилометровый эшелон, живая и невредимая. Переживания окончены павлу пора приступать к делу он находясь в мкп активировал функцию удаленного управления к тренировкам которые позволили бы павлу использовать полушарие мозга раздельно он так и не успел приступить но головную боль ради тотальной победы стоило потерпеть да павла накатило раздвоение личности причем одна находилась в транспортном отсеке шторма вторая на зеленой лужайке перед уходящими на гору террасами и старых каменных стен На относительно ровной площадке построились кольцо все машины первого ударного. И только у одной имелся пилот, да и то виртуальный. На все остальные машины техники установили собранные на скорую руку автопилоты. Устройства не шибко умные. Снимая показания с радаров и оптических датчиков, они могли строить примитивные прямолинейные маршруты. С помощью систем распознавания свой-чужой автопилот мог и стрельбу вести, но так как практических испытаний не проводилось, Павел не знал, насколько она могла быть эффективной. Торговцам хватило одного лишь приземления шторма и появления машин. К облегчению Павла люди драпанули по узким тропинкам вниз по склону, не оборачиваясь. Ведомые искусственным интеллектом машины начали расходиться, и Павел видел, что делают они это небезупречно. Двигались МКП рывками, постоянно надвигались на руины или повращали манипуляторами. Марину и ее бригаду винить сложно. Сроки подготовки машин были сжатыми до предела. Хорошо хоть, что они друг друга вообще не перестреляли. Приманка из них получалась так себе, и именно поэтому Павел и загрузил себя в один из передовых МКП, чтобы высадка совсем уж не походила на каникулы в дурдоме. Он, борясь с приступами мигрени, повел мобильный комплекс по одной из улиц. Все сканирующее оборудование комплекса было включено на максимум. Как-то маскировать высадку Павел не собирался. Наоборот, ее задача заключалась в том, чтобы заявить о прибытии часовых как можно громче. Несмотря на усиленную работу радаров, первыми засекли перемены в оперативной обстановке штурманы со шторма. «Источники тепла и движения! От вас на 10 часов!» У Паэл от сердца отлегло. Летели они на бум, имея лишь показания куклы. И вполне могло случиться так, что часовые в окрестностях памятника мировой культуры никого бы не встретили. Поэтому Павел чуть ли не расцеловать был готов первых появившихся противников. МКП, которым он управлял, являлся самым слабым в составе горностаев. Практически он мало чем отличался от базовой земной модели и не мог похвастаться такими полезными улучшениями, как реактивный ранец. Поэтому Павлу пришлось ножками топать навстречу врагу, что по террасам делать не особо удобно. Выйдя из-за развалившейся полукруглой башни, Павел обнаружил летящих на него трех вертушек. «Всего три», — разочарованно подумал Павел, скидывая оружие на манипуляторах. «К хорошему привыкаешь быстро». Вместо нарастающего баса плазмоганов по ушам резанула заливистая «тра-та-та-та» шестиствольных скорострельных пушек. Палили они эффектно, поливая корпус вертушки с сотнями маленьких злых пчел. Однако лишь малая доля из них смогла пробить шестигранники брони дрона. С подвижностью у МКП тоже так себе. Красиво бегать, уклоняться и уходить с линии огня у Павла не получалось. Все, что оставалось, — это стоять на месте и стигать огненными трассами стремительно приближающиеся вертушки. Павел уже и не помнил, насколько это опасные противники. На продвинутом Мухтаре он косил их пачками. Сейчас же ему удалось сбить только одну — Вертушка с заклинившими пропеллерами врезалась в стену, сломав ее и разбросав каменные блоки, из которых та была сделана. Бой только-только начался, а историческому памятнику уже потихоньку приходит конец. Но Павел и так ожидал, что руины Мачу-Пикчу станут еще более разрушенными. Зашедшая справа вертушка врезалась в МКП, свалив его на землю. И, преобразовав пропеллеры в щупальца, она вместе с товаркой начала рвать мобильный комплекс на части, Павел отбивался как мог, даже пытался стрелять в упор. На экран пылал красным, а система оповещения выдавала одно сообщение о повреждениях за другим. Связь с МКП оборвалась. Павел скрипнул от злости зубами, задумка с разведкой боем провалилась. «Многочисленные метки!» — Уаров, по сложившейся традиции, продолжал исполнять обязанности оперативного дежурного. «Первый ударный окружен!» Услышать такое для командира во время боя — ужас кошмарный. Но сейчас Павел улыбнулся от уха до уха. «Сработали болванчики, сработали родимые!» «Марина, данные получаете?» «Да», — откликнулась Синицына. «Гора под Мачу-Пикчу, как муравейник. Открылось сразу восемь проходов. Я сейчас составлю модель происходящего и вам скину». Марина к любой задаче относилась ответственно. Появившаяся в кабинете Павла 3D-модель отрисована была с особой тщательностью вплоть до каждого домика. Оранжевыми кружками на горе отмечались области, откуда из-под земли лезли на поверхность миньоны протопрограммы. Переключившись на оптический канал, Павел получил картинку «Взгляд Бога». Через камеры, установленные на шторме, он смотрел на поле боя сверху. Безжизненный, построенный тысячи лет назад город вдруг начал период небывалой активности. Его узкие улочки затопили юрки и вертушки, На склонный гор для стрельбы и прямой наводкой выползали топтуны, но самое поганое, из лаза, находящегося у подножия горы, вырвался рой капель. Если болванчиков, погибающих на земле, было абсолютно не жаль, то поднявшиеся до шторма дроны могли натворить печальных дел. Однако и к этому развитию событий часовые подготовились. С небес на обтекаемые дроны рухнули беспощадные воительницы Валькирии. Оптика автоматически прилушила яркость до серых тонов когда навстречу каплям понеслись яркие плазменные шары. За секунду авиация противника была полностью уничтожена. Но это еще не весь склад, который внесли штурмовики. Перед городом они резко вышли из пике и сбросили на мачу пикчу смертоносный груз. Бомб на них навесили, да, и даже сверх предела, причём не обычных, а кассетных. Всю вершину горы затянуло дымом и поднятыми в воздух комьями почвы и каменным крошевом. Пайл решил и свою лепту внести в разрешение памятника международного значения. Внутри кабин болванчиков, отправившихся на операцию первыми, пилотов не было, а почему бы и не использовать высвободившееся пространство? Все для фронта, все для победы, решили техники и залили кабины пластичной взрывчаткой. Не забыли и пучок детонаторов воткнуть. И сейчас Павел на эти самые детонаторы отправил сигнал, еще больше усилив творящийся внизу ад. «Всё, сброс! Пошли, родные! Сразу после полохнувших взрывов скомандовал Павел. Не было у шторма ячеек, из которых мобильные комплексы могли бы десантироваться напрямую. Огромной машине пришлось снижаться и зависать над городом, точнее над тем, что от него осталось. Выгрузка происходила не быстро. МКП выходили парами и тут же разворачивались в кольцо, чтобы прикрыть шторм. Пыль еще не осела, но чувствительные приборы мобильных комплексов позволяли ориентироваться даже в условиях сильного запыления и задымления. Второй шторм остался наверху, и именно благодаря его радару часовые получили оповещение вовремя. «Из пирамиды выдвигается волна», — предупредил Уваров. «Почитать сложно. Они продолжают выходить. Но сотня, а может и тысячи, миньонов». «Мы их задержим», — вдруг вышел на связь один из пилотов Валькирий. «Один, может, два захода. Больше не обещаю». До пирамиды оставалась чуть больше пяти километров расстояние вроде бы солидное но часовые еще понятия не имели где находился вход в подземный комплекс пришельцев да не все они из шторма даже выбраться успели действуйте распорядился павел это же сам переверзев был сообщила марина когда строй валькири пронесся над мачу пикчу уходя на север сам создатель валькирий он заштурвал сел потому что аппарат был а пилота не нашлось знакомый уточнил у девушки павел «Мой преподаватель институтский, профессор!» «Но раз профессоров в бой пошла, мы точно прото-программе морду набьём!» Подбодрил Синицыну на Павел и тут же подогнал. «Вы долго еще там? Выгружаем последние ящики!» «Хватайте и бегите за нами!» Павел посмотрел на расстановку сил. Неприятеля не наблюдалось. Засевших на склоне топтунов, походя добили улетевшие валькирии. Часовые выстрелились вокруг шторма в идеальное кольцо. На его борту... Остались только бойцы караульного взвода, получивший повышение уваров, должен будет осуществлять наблюдение из собравшегося взлетать самолета. И ему надо потрапливаться, иначе шторм гарантированно разорвет в куски набегающая волна из пришельцев. Но если Павел замешкается, то она же разорвет и сводный отряд часовых. еще бы знать, куда торопиться. На выбор у Павла имелось восемь точек входа. И какую из них предпочесть, черт его знает. Можно было бы разделиться и перекрыть сразу их все, но Павлу не хотелось распылять и без того скудные силы. С другой стороны, Павел понятия не имел, куда ведут подземные ходы и соединятся ли они вместе. Если провести все силы в один вход, то не факт, что он приведет часовых к порталу. Если тот существует, если он находится под нами, и если... «К чертовой матери!» — отбросил сомнение Павел и принял компромиссное решение у него под руководством четыре роты выбрав на обум четыре лаза он на карте проложил маршруты для барсуков драконов гризлей и горностаев идем темпом не останавливаемся прорываемся не считаясь с потерями отдавал этот приказ Пайлс с тяжелым сердцем но у часовых не было времени на обходные маневры и позиционные перестрелки расставляем ретрансляторы поддерживаем постоянную связь и передаем данные о конфигурации пещеры проходов «Взвод обеспечения. Идете за барсуками. Держитесь на дистанции 300 метров. Транспортировка объекта ТК на вас. Для его охраны отправлю к вам двух бойцов». Первые азарт и трясучка после высадки прошли. Их место начало занимать понимание, что же надо делать сейчас для достижения успеха. Выбранные Павлом точки входа располагались на разных сторонах склона. Проход, который должны занять барсуки, находился у подножия горы. И туда, отряд понес первые потери, причем не боевые. Практики маневрирования в условиях горной местности у роты практически не было, да и вышагивать приходилось сквозь низкорослые, плотно растущие деревья и по влажной траве, которая иной раз хуже льда. На этой предательской травяной подложке поскользнулись и улетели вниз кубарем по склону три машины. Но с помощью систем саморемонта они восстановились до того момента, как спустилась основная рота. Со слетевшими с точек крепления ракетами и побитым навесным оборудованием начали разбираться техники. «Вот вам и охранение», — Павел перевел пилотов ремонтирующихся мобильных комплексов под прямое управление Марины. «Как работы закончите, двигайтесь сразу за нами». «Так точно, товарищ генерал». Ремонтно-эвакуационный МКП Марины отдал честь манипуляторам. Девушка явно решила полностью соответствовать полученному военному званию. Но Павлу этот задор не понравился сейчас честь отдает через час в бой с криком мура полезет однако в тыл марину с товарищами не отправишь по большому счету тыловых у часовых не осталось а впереди их ждал зев пещеры настоящей созданной природой увитой скрывающими вход лианами с желтыми цветочками и достаточно просторной для того чтобы туда заводить мобильные комплексы внутри пещеры у павла сразу появились обоснованные сомнения насчет ее природного происхождения Оплавленный камень — такое он уже видел. Только в тоннелях под пирамидой оплавленные стены были глянцевые и блестящие. Здесь же Эрозия успела сделать свое дело. В свете прожекторов виднелись трещинки и щербинки. Не вчера этот тоннель делался, и даже не сто лет назад. Мрачным предположением Павла не суждено было сбыться. В тоннеле МКП не поджидали орды вертушек или тучи шмелей. Все восемь тоннелей уходили вниз по спирали причем не пересекаясь друг с другом. Наклон при этом довольно комфортный. Мухтар топал по нисходящему полу уверенно. «Вам не кажется, что все спирали должны сойтись в одной точке?» Хоть Марина и двигалась со своей командой хвосте колонны, но за происходящим она следила внимательно. Павел следовал сразу за авангардом из трех тяжелых штурмовых машин. Он на секунду остановился, глядя на схему тоннелей, которую отрисовал ИИ. Синицына в очередной раз оказалась права. Все четыре исследуемых часовыми прохода закручивались в сложную спираль из четырех линий, уходящих всё ниже. «Похоже, мы зря прощались», — Павел обратился к командирам рот. «По моим прикидкам, минут через 20-30 встретимся. Я хочу отправить вперед по тоннелю разведку», — отозвался китаец. Павел тоже подумал о том, чтобы запустить разведдрона, не поинтера, от которого гарантированно голова бы на две части развалилась обычных дронов. Их часовые прихватили с собой в достатки. Но замедлять продвижение отрядов с висящими на спине подкреплениями врага Павел шел нежелательным. Только вперед. Только к... Чему? Павел и сам не знал, что же часовые обнаружат под горой. Если какой-нибудь склад или рядовые промышленные комплексы и протопрограммы там окажутся, то сейчас Павел загоняет в ловушку остатки сил, которые хоть как-то могли сорвать планы пришельцев. До точки рандеву часовые так противника и не встретили. Павел было решил, что все силы, прятавшиеся в горе под Мачу-Пикчу, уничтожены в столкновении с приманками. И решил верно. Вышедших в огромный куполообразный зал часовых никто не встречал. Здесь, скорее всего, и располагались силы обороны Мачу-Пикчу. Но зачем роботам бассейн, Павел понятия не имел. По крайней мере... Конструкция в центре зала выглядела именно как круглый бассейн метров 50 в диаметре. Подойдя ближе, Павел обнаружил, что содержимое бассейна лишь издали походило на воду. На самом деле в резервуаре плескалась не жидкость В бассейне переливалось голубоватое силовое поле, всплески которого напоминали легкое волнение на водной поверхности. «Капитан Синицына, нам ваше присутствие срочно требуется». Павел вызвал по рации Марину запретив мобильным комплексам приближаться к бассейну ближе, чем на 20 метров. Торопливо прибывшая Марина в первый раз подвела командира барсуков. Она просканировала бассейн с помощью оборудования на своем МКП и сделала краткий доклад. «Я понятия не имею, что это. В бортиках бассейна установлены излучатели неизвестного мне типа. Единственное, что могу сказать, они потребляют кучу энергии. Источник находится прямо под дном резервуара». Итого у нас есть два варианта. Первый. Пробуем подорвать источник питания, займем оборону и попробуем отбиться от волны идущей от пирамиды. Павел подключился к командирам рот и взводов. Мы уверены, что это временный портал? Спросил китайский генерал. Еще такой вопрос. А мы уверены, что если выведем портал из строя, то сможем все-таки победить протопрограмму? вторил ему американец. Значит, идем до конца. В ответ Павел получил единогласное Да. Причем для Павла было важно, Что его активно поддержали Березов, Мало и Швецов. А Синицын не только высказалась за, но и предложила свой вариант исследования портала. Канал связи между вашим Мухтаром и его Поинтером реализован с помощью технологий пришельцев. Это самая защищенная связь, которой мы обладаем. Если что и использовать для проведения практических опытов с полем, то лучше Поинтера вариантов быть не может. по иной мысленной команде Павла, Поинтер вспорхнул с корпуса Мухтара и завис над покрытым рябью полем. Связь, что прямая, что обратная, работала без перебоев. Павел получал с камер дрона идеальную картинку, и тот слушался беспрекословно, но ровно до того момента, как Павел заставил его коснуться слабо шевелящейся поверхности. Дрон потерял управление мгновенно, рухнул вниз и... исчез. Исчез он ровно на плоскости поля, как невидимым ножом его кто-то срезал. «Связь с дроном есть?» «Пропала мгновенно» ответил на вопрос Синицын Павел. «Надо выяснить, что с ним случилось. Есть только один вариант», — заявила Марина. И на собственном примере показала, как это сделать. МГП девушки прогремел ботинками по каменному полу и прыгнул в самую середину бассейна, и тоже пропал. Если до ее безрассудного прыжка в сердцах часовых еще и сохранялось какое-то сомнение, то сейчас Павлу пришлось глотку драть и хоть как-то процесс прохода через портал упорядочивать. После того, как в прыжках скрылись две трети состава, Павел, назначив генерала драконов за старшего на этой стороне, прыгнул в портал сам, и только в полете ему в голову пришла ужасающая мысль. А что, если кукла все таки наврала? Идеальный ведь способ разом утилизировать всю армию часовых. С трудом удержавшись, чтобы не включить антиграбы и не зависнуть над тонкой пленкой поля, Павел провалился в бассейн. Какие у людей существуют ожидания от путешествий во времени? что тебя разорвет на тысячи микроскопических частей здесь и соберет заново уже там ну или скрутит в трубочку причем это скручивание обязательно должно сопровождаться дикой болью а еще должен обязательно быть тоннель со стенами из гипнотических узоров и придумать что то еще павел не успел его не вывернуло наизнанку по временной кротой норе не протащило. и вообще упало создалось впечатление что он мигнул Прикрыл глаза и оказался в том же самом зале. Только вместо бассейна на полу располагался круг, выложенный из желтых каменных блоков. На него Мухтар и грохнулся с высоты пяти метров. Гидравлика ног отработала штатно, погасив удар. Тут же к Мухтару подлетел МКП Марины и начал его выталкивать за границы круга. Давай, Паша, давай, шевели ногами! Совсем не по уставу кричала Марина. Можно было ей замечание сделать. Но синица экстренно спасала вверенное сводному отряду имущество. Сверху, дробя желтые кипичи в пыль, как спелые яблоки, сыпались остальные мобильные комплексы отряда. Зал не отличался от того, из которого часовые стартовали во временное приключение. Но только на первый взгляд. Пройдя прожектором по стенам, Павел отметил про себя их глянцевый блеск. Построили их, если не вчера, то совсем недавно. «Внимание! Разделяемся поротом!» Павел разбил зал на сектора, и каждый отдал под построение определенной роты. У прошедших портал бойцов сейчас шок, ведь слова куклы о том, что портал этот односторонний, подтверждались. Дать людям секунды на осмысление того факта, что больше они никогда не увидят своих родных и близких, да и привычный мир в целом. Поэтому первые драгоценные секунды надо срочно занять часовых каким-то делом. Больше делается, меньше думается. «Произвести полную диагностику машин!» Командирам взводов сформировать из исправных машин дозорные группы и отправить на разведку. Обследовать каждый тоннель, ведущий на поверхность. Начали прибывать и командиры рот. Китаец, верный долгу, выслал сначала всех техников и взвод обеспечения вместе с грузом ТК, здоровенным черным контейнером. «Ну и как вы у нас здесь?» — спросил появившийся из портала золотой китайский дракон. «Пока понятия не имею, разведка только...» «Внимание! Мы обнаружили противника! Ведем бой!» — оборвал Павла срочный доклад от Березова. Закончилось время на подготовку. Чтобы не терять его на переговоры, Павел бросил взгляд на трехмерную карту. Перед тремя МКП из взвода старшины Маячере в проходе два противника. Павел выдохнул с облегчением. Никаких неведомых монстров прошлое в себе не таило. Бить старых знакомых было весело и привычно, что Березов и продемонстрировал, уничтожив вертушки на раз-два. «Скорее всего, протопрограмма изготавливает миньонов в будущем. Ну, то есть в нашем настоящем, и отсылает их в прошлое», — предположила Марина. «Выбираемся на поверхность и глядим, что она еще тут понаприсылала», — заявил Павел и приказал оставшимся силам в темпе выходить на поверхность. «Я остатки взрывчатки и боекомплекта разложила по бортам временного портала и поставила детонаторы с таймером», — по личному каналу сообщила Паулу Марина. «Портал только что был уничтожен. Гениальное решение!» Павел корил себя, что сам не задумался об уничтожении бассейна. Ведь если бы орда вердушек провалилась в прошлое, часовым бы пришлось отбиваться на два фронта сразу. Но что поделать, у него мышление не заточено под ведение войн не только на местности, но и во временной плоскости. Однако уничтожение портала, какие бы тактические выгоды оно ни принесло, окончательно обрубило пусть и одностороннюю, но связь с будущим. Все, теперь часовые уж точно один на один с проблемой спасения Земли. И помочь им никто не сможет. Как оказалось, помощь особо и не требуется. До того, как на поверхность выбрался сам Павел, произошли всего три небольшие стычки с вертушками и роем шмелей. В них безвозвратно потеряли всего три мобильных комплекса, один из группы Березова и два французских горностая. И на этом активное сопротивление со стороны пришельцев закончилось. Мачу-Пикчу в прошлом оказался совершенно чудесным местом. Марина говорила, что он был построен как резиденция для императоров инков. Те, судя по всему, умели жить шиком. К живописнейшему месту добавилась и прекрасная архитектура. Стены, расписанные золотом и красным, садочки с обилием цветущих растений, райский пейзаж слегка портили клубы дыма от подбитой в скоротечном сражении техники. Судьба решила преподнести часовым поистине царский подарок. Их появление совпало с визитом важных гостей. Нечто подобное Павлу показывал аватар протопрограммы. Делегация инков, среди которой присутствовал сам монарх с полукруглой золотой короной на голове, беседует с тремя фигурами в серебристых скафандрах и высоких овальных шлемах с зеркальными забралами. — Окружаем троицу, берем весь город в кольцо! — отдал приказ по рации Павел. — Марина, быстро ко мне! «Вместе с ТК! Балой, помоги ей с грузом! Березов, ты нас прикрываешь!» Мобильные комплексы поддержки — не мышки наружки. Их внезапное появление и торопливое перемещение вокруг города не прошло незамеченным. Индейцы, при виде громадных великанов, бегающих по улицам их города, пали в панику и сгрудились вокруг райса, как бы ища у них защиты. Разъяснять инкам, кто плохой, а кто хороший, придется очень долго и подробно. Как-никак, часовым вместе с индейцами предстоит еще наладить совместное существование. Но с Райса потолковать требовалось обстоятельно и незамедлительно. Павел направился прямо к группке людей и пришельцев. Чуть правее от командира следовал Березов, а замыкали шествие командой переговорщиков Малой и Синицына. Их МКП оттащили здоровенный транспортный контейнер. Один из пришельцев скинул руку в сторону делегации. Может, это просто был жест приветствия, но Березов рисковать не стал. Плазменный выстрел оплавил Райса, превратив в обугленную статую, покрытую налетом серого пепла. «Считайте, что мы представились!» Павел очень надеялся, что Райса его понимают. Если протопрограмма отправляла в прошлое своих роботов, то и отчеты от нее Райса должны были получать. Вместе с разведданными и, возможно, языковыми расшифровками. Если пришельцы легко общались с инками, то существовала вероятность, что и Павла они понимают. Дело мы одно хотели обсудить и прийти к соглашению. Инки при звуках незнакомой речи, раздающейся из динамиков Мухтара, забились за спины пришельцев, а те молчали. Повернули свои забрала в сторону часовых и застыли. Но хоть больше никто из них рыпаться не стал, и на том спасибо. Шанс, что они Павла услышат, все таки существовал. В нашем времени мы уничтожили все пирамиды протопрограммы. Но раз мы здесь, вы должны понять, что портала тоже конец. Павел сделал паузу доля реакции со стороны Райса. «Однако мы осознаем, что вы древние и могучие и можете нашу родную планетку метеоритами расстрелять. Не сейчас, так в будущем. Но мы предлагаем вам вариант, при котором и вы получите, что хотели, и наша цивилизация не погибнет». Павлу или показалось, или стоящий впереди Райса слегка кивнул. «Понимает собака. Главное, чтобы он следующую наживку проглотил, и желательно сразу добрюха. Вы хотели получить суперсолдат? У нас есть требуемое. Так сказать, прощальный подарок». После слов Павла, Марина и Малой подошли ближе и поставили контейнер рядом со своим командиром. Марина подцепила манипулятором задвижки и открыла дверь. Внутри контейнера находился еще один МКП, почти полный близнец Мухтара Павла. «Это лучшая земная боевая машина, которая прошла все стадии эволюции протопрограммы. Но этим наша щедрость не ограничивается. Внутри находится наш элитный пилот, причем не просто элитный, а целиком и полностью преданный идеям оптимизации. Ваша протопрограмма неплохо поработала с сознанием бойца. С вашими технологиями ничего не стоит наделать копии как машины, так и самого пилота. Создадите армию, и эта армия никогда не поднимет бунт, не предаст и не ударит спину, идеальные боевые рабы». Качнувшись, один из райса сделал пару шагов вперед. Он приблизил забрало к корпусу Мухтара и начал его буквально обнюхивать. «Качество на уровне, можешь не проверять». «Так мы договорились или нет?» Райса опять не снизошел до ответа. Он подошел к своему застывшему товарищу, а затем махнул, предлагая подарку встать рядом. Но вот и наступил самый ответственный момент во всей этой афере. Павел с Мариной, с куклой беседовали почти два часа. Доказывая, что мелкий шарик под названием «Земля» — это задачка не ее уровня. Вот цивилизация тысячи планет — это ее размах. Оптимизировать можно вечно. В процессе этого разговора выяснилось, что хозяева галактики летать не любят. Терять сотни лет на облёты своих владений не в их стиле. На поверхность Земли они наводили прямой портал со своей материнской планеты. Павел, узнав это, начал с удвоенной силой убеждать Таню, Что оптимизировать, так оптимизировать, не размениваясь по мелочам. Вроде бы в ее промытую протопрограммой головенку удалось это заложить. У Тани даже глазки от предвкушения заблестели. Но чёрт её знает, как она поведет себя в самый ответственный момент. Однако кукла не подвела. Ее Мухтар подошел к пришельцам и застыл. Сверху на их группу свалился светящийся столб из синего света, и троица, постепенно растворяясь в воздухе, исчезла. «Ну что, аборигены, теперь давайте с вами знакомиться», — обратился Пэл, как к громом пораженным инкам. Их старые боги исчезли, оставив наедине с новыми, на вид не менее грозными. «Нам как-никак новый мир вместе строить». Новый мир не только на Земле должен был появиться. Одна кукла, как бы нехороша была в боевом задоре, революцию у Райса совершить не в состоянии, но к корпусу её МКП крепились банки с нанитами. Туда собрали всю массу микромашин, которую земные инженеры успели произвести. Так что в скором времени под началом куклы должна оказаться не маленькая такая армия собачек. А уж с ними Таня оптимизирует райса от души, что в итоге случится с их цивилизацией даже Марина предсказать не бралась. Но Павел надеялся, что им в процессе улучшения станет совсем не до землян. Перу. Мачо-Пикчу. 1911 год. Профессор Йельского университета Хайрам Бингам вел за собой недавно прибывшего на место раскопок коллегу по обнаруженным под затерянным городом Инков катакомбам. Я очень рад, Джеймс, что прислали именно вас. Знаете, мы обнаружили не столько археологическую загадку, сколько технологический ребус. Я читал ваши статьи. Вы настоящий гений во всем, что касается религии древних цивилизаций. Надеюсь, вам будет интересно взглянуть на некую странность. Мы ее обнаружили еще в храмах, но по-настоящему она раскрылась здесь, в туннелях. И что же вы такое обнаружили, Хайрам? Изображение, необычные символы и фигуры, друг мой. Да, сейчас вы сами все увидите. Нам осталось пройти всего несколько шагов. До этого места на настенных барельефах высечена символика индийской культуры, олицетворяющая Инди-Солнце. Но с какого-то момента в религии инков произошел резкий перелом, «Инти и все связанное с космосом пропадает. Инки начинают поклоняться неким великанам, гигантам. Причем эти гиганты больше похожи на машины, чем на живые существа». «Не говорите чепухи, Хайрам», — отмахнулся его собеседник. «Чепухи? Да вы посмотрите сами». Хайрам Бингем поднес фонарь к стене тоннеля. Внутри фонаря билась плазменная звезда размером с горошину. Небольшая, но ее света хватило, чтобы высветить довольно обширный участок стены. Джеймс хотел было что-то ответить, но так и застыл с открытым ртом. Вырубленные в камне фигуры и в самом деле напоминали каких-то роботов. «Ага, вижу вас проняло», — ликовал Хайрам. «Погодите, это еще не все. Доктор Лила Брэнск три месяца занимается расшифровкой этих рисунков и уверяет... А вот, собственно, и она сама». Хайрам поднял палец, предлагая Джеймсу прислушаться. Тот уловил тихий шелест, а вслед за ним из-за поворота тоннеля показалось кресло. Поддерживаемое в воздухе четырьмя миниатюрными антигравитационными двигателями. На кресле восседала хрупкая старушка в длинном сиреневом платье. «О, доктор Брэнс, безмерно счастлив с вами познакомиться!» — отвесил галантный поклон Джеймс. «Нет, нет, нет!» — сухая рама сдали нервы. «Сейчас не время для всех этих реверанцев в духе, я в восторге от ваших работ! Лила, немедленно расскажи Джеймсу, что ты обнаружила! Хотя давайте я всем сэкономлю время!» По версии Лилы, гиганты, которым поклонялись инки живут где-то внутри горы, на которой раскинулся открытый нами город. Ну или спят там каким-то вечным сном. Мы еще не до конца разобрались в значении символов. Конец книги. Текст читал Александр Башков.